Глава тринадцатая. Сделка. Как только добрался домой, перекинулся парой фраз с Катей и отправился отмокать в ванну, надеясь, что вода заберет тяжелые мысли. В голове бились слова Ольги Владимировны про влияние. Она права, и я это всегда знал. То, что Исида тоже права, какая-то часть меня, пусть и нехотя, признавала, что не отменяла того факта, что эта женщина играет словами, нащупывая мои болевые точки. Пожалуй, в этом заключается ее главная опасность. Каждое слово, каждое утверждение и довод я могу разобрать и опровергнуть, увидеть, где меня обманывают. Но, несмотря на это, разговор все равно повлиял на меня. А раз так, и в голове слишком много хаоса, нужно ограничить его тем, что мне доступно, и сосредоточиться на этом. «Мне нужна площадка», — понял я. Место, где можно развернуться действительно в полную силу. Место, которое по-настоящему станет моим, где я скую свою возможность влиять на мир. А еще мне нужны последователи. Едва я сформулировал эту пусть и банальную, но важную для меня мысль, успокоился. Нет смысла думать о судьбе мира. Надо делать то, что доступно на текущем этапе. Остаток вечера прошел спокойно. Катя чувствовала мой настрой и с лишними вопросами не лезла. В этот вечер я был плохим мужем, уйдя в свои думы. Утром отправил сообщение Анастасу с просьбой о встрече. Была у меня такая возможность. Обратиться к нему в любое время. Князь сказал подъезжать к обеду. Еще раз обдумал то, что хочу сделать, и убедился, что оно стоит того, чтобы напрячь князя. До встречи наведался к Гвоздевым и позанимался с Киром. Тот перестал поражать успехами, его навык манипуляции энергией застыл на отметке «иногда получается, иногда нет», не закрепившись на уровне осознанного действия. Как закончил, вернулся домой. И пока оставалось пара часов, взялся за подготовку в мастерской. Я хотел переделать броню, собрать облегченную версию, пригодную для повседневной носки. Что-то типа артефактного бронежилета, способного защитить не только от стандартных угроз, но еще и от высоких температур. Также я задумался над тем, как можно разрушить печать, не прибегая к печатям. На уровне идеи понятно, нужна энергия-антагонист или какое-то энергетическое воздействие действия с физической или не физической составляющей. Надеюсь, Родион накопает что-то полезное и сообщит мне. В назначенное время явился к князю. Тот закончил обед и, когда я вошел, пил кофе. «Будешь, что?» – спросил он добродушно. «Редкое зрелище, когда у князя выражено хорошее настроение. Обычно он собран и деловит, иногда мрачен, а открыто радоваться работе и статус не позволяет. Нет! Тогда говори, а то выглядишь так, что сразу видно, на отвлеченные беседы болтать не хочешь. Мне нужны родовые земли. Выдал я то, зачем пришел». Князь приподнял бровь, нахмурился, задумался, почесал бороду. «В принципе, это возможно», – родовые земли выдавал правитель. «Обычно за какие-то особые заслуги. Земли – это договор между сюзереном и вассалом, позволяющий последнему иметь больше власти и возможностей. В принципе, ничто не мешало князю в любой момент отнять у аристократа земли, но так редко делали, исключительно по веским поводам, иначе легко заполучить бунт всей аристократии». Мне нужно много земли, уточнил я. Тогда позволю знать, зачем? Хорошее настроение князя улетучилось, и пришла та самая деловитость. Хочу построить город. Удивил. Анастас взял кружку и сделал пару глотков кофе. Земля нужна где-нибудь в глухом месте. Спасибо стационарным порталам, мне не важно, где она будет находиться. Я, конечно, не откажусь, если там будут более-менее благоприятные погодные условия, но готов согласиться на что угодно. В конце концов, я специалист по выживанию в мертвом мире. С суровым краем тоже справлюсь. «Что ты там собираешься делать? Выдать тебе небольшой кусок земли не проблема». «Заслужил? Никто и слова не скажет». «Выдать земли под целый город?» «Это кусок слишком жирный, даже в глухих местах». «Для начала я хочу построить там несколько зданий, чтобы закрепиться. Это будут жилые строения, к тому же, думаю, делать упорно исследовательские центры. Можно те же порталы начать изучать». «Их и здесь можно изучать?» «Можно» замолчали. А что тут говорить, если на любые мои аргументы существуют контр-аргументы, на те, которые я готов озвучить уж точно, заходить с козырей я пока не хочу. Сам не уверен, что буду создавать город-аномалию, плацдарм для развития алхимиков и одаренных. Кстати, Ольгу туда тоже можно перевести со всеми целителями, наделать проходов в основные крупные города, и тогда люди со всей страны к ней в центр смогут пребывать. «Все это можно сделать и здесь, в столице, но мне хочется что-то отдельное, не влезать в уже существующее, а начать с чистого листа, так сказать». «Ты понимаешь, насколько это сложная задача?» «Не особо, но разве вы понимали всю тяжесть, когда решили стать князем?» «Нет», – улыбнулся Анастас, – «но все равно, за моей спиной был клан, и союзники...» «А ты, как я понял, хочешь заняться этим в одиночку?» «Не знаю пока. Не вижу смысла много над этим думать, пока не решен вопрос с землей. Начну один, потом привлеку инвесторов, когда сделаю это место достаточно привлекательным для других. Давай тогда вернемся к этому разговору недели через две. Я подумаю, где можно выделить кусок земли под это, а ты поразмышляй, точно ли оно тебе надо». «Хорошо». «Вопрос настолько масштабный, что я и не ожидал быстрого решения». Анастас несколько минут сидел в задумчивости после того, как Соколов ушел. Дверь открылась и заглянул Игнат. «Все в порядке?» – спросил он. «Ты заходи, есть что обсудить». «Чего опять натворил парень? Или, правильно сказать, сотворил?» «Пока ничего». Хочет родовую землю получить. «Зачем? Ему что, мало?» Город строить собрался. о выдохнул старик. Анастас представил, какая будет реакция у сестры, если спросить ее мнение. «Конечно же, дать ему землю да побольше. Интересно же посмотреть, что из этого получится». «Город – это мощно!» – проговорил Филинов. «Не вижу причин отказать!» «Вдруг получится у парня!» – князь кивнул. «И правда, вдруг получится что-то интересное. Тогда дай распоряжение, чтобы посмотрели, где город заложить можно». Эдгард сказал, что ему любое место подойдет. «Но если давать земли, то делать это с умом». «Если любое, то может какую-нибудь глушь выдать. Посмотрим, что мальчик сделает». «Он уже не мальчик. Не забывай про это». «С позиции моего возраста всё выглядит иначе!» На показ закряхтел старик. «Лучше попроси карту принести. Думать будем!» «Закончив разговор с князем, я отправился домой заниматься тем, что наметил ранее. В списке дел хватало важных проектов, но начать я решил с личной безопасности. Очень уж не понравилось сгорать на работе». Проблема компактной брони в том, что печати нельзя, во-первых, уменьшать до бесконечности, а во-вторых, городить друг на друга слой за слоем. С этой точки зрения полноценная броня и хороша, там есть место, где расположить печати, и есть запас толщины, чтобы укладывать в несколько слоев, без нарушения эффективности. Размер печати влияет на ее свойства, к сожалению. Я проводил эксперименты, создавая микроскопические печати, и убедился, что этот способ не работает. Закономерно, учитывая, что печать – это определенным образом зафиксированная энергия, которая с помощью конкретных узоров и законов создает то или иное напряжение, открывая доступ к тем или иным возможностям. «Артефакты и украшения хороши, но у них маленький объем того, что можно вложить. Если создавать бронежилет, площади для творчества больше, Но, я как представлю жизнь в бронежилете, так дурно становится. Это и неудобно, и некрасиво смотреться будет. На эстетическую сторону можно забить, если прижмет. Но в том-то и дело, что прижимает редко, далеко не каждый день, и обычно тогда, когда этого не ждешь». Если же обороняться каждый день, прослывешь параноиком. Охранников себе что ли завести? Если сам не могу или не хочу таскать груду артефактов, надо для этого других людей нанять. Аристократы, кстати, редко охрану использовали по прямому назначению, что и неудивительно. За ходоком никакая охрана не поспеет, а высших бесов, от угроз, с которыми может справиться обычная охрана, высшего охранять нет смысла, он и сам такие угрозы переживет. Другое дело, всякие предприниматели, у которых денег хватает, а личной силы нет. Те, да, любили окружать себя охраной». В моем случае, пожалуй, первое, что нужно сделать, это отказаться от автомобиля. Меня ведь подловили на нейтральной территории, не подготовленной к угрозам. Но получится ли отказаться, если только слать всех лесом и ни с кем не встречаться? А ведь те же переговоры по поводу доспехов не всегда в офисе проходили. Иногда мы встречались с аристократами на нейтральной территории. «Будь я полноценным ходоком, тогда понятно, но я алхимический ходок, перемещаюсь только по маякам, а значит, сильно ограничен». Получается, что от машины совсем уж отказаться не получится. Надо ее защиту пересобрать, кстати, в связи с новыми вводными. Так что тогда? Все же отряд рыцарей формировать? Пара человек в броне, что ходят за мной, натасканные на раннее обнаружение угроз, вполне могли бы предотвратить катастрофу». С одной стороны неудобно, а с другой может от многих проблем избавить. Только вот есть одно «но». Нужно позаботиться не об одном лишь себе, а еще и о близких людях. Супруги, гвоздевых, сотрудниках. Каждому рыцаря в доспехе представлять. Существенный минус в том, что когда я рядом, моё же оружие против меня обратить нельзя, а когда меня рядом нет, броней могут воспользоваться, чтобы сотворить что угодно. Если же раздавать артефакты отключения, то их и украсть могут. Придется делать дополнительную защиту с привязкой к пользователю. М да, это сложнее, чем я думал. Какую защиту не создай, всегда найдутся варианты, как ее обойти». Нужно проконсультироваться по этому вопросу. Родиона, что ли, спросить, как он безопасность князя обеспечивает? Сделаю пометку связаться с ним попозже, а сейчас другим займусь. Сходил в гардеробную, посмотрел на одежду, вспомнил, сколько стоит один костюм и передумал на нем опыты ставить. Вместо этого взял самую обычную футболку и спортивные штаны, то, в чем в мастерскую работаю. Итак, что имеем? Если обвешаться артефактами-украшениями, я буду похож на сутенера. Вариант приемлемый. Не походить на сутенера, а обвешаться артефактами. Их ведь и прятать можно по карманам. Но... Это дополнительная сложность, каждый раз их распихивать. Глупо было бы лениться и пренебрегать этим. Но дело не в лени, а в опасении банально забыть, потерять что-то. Да и время не хочется каждый день тратить. Руки чешутся что-то новое придумать. Вот этим и займусь. Одежда состоит из ткани. Значит, и надо с нею работать. Как вариант, пропустить металлическую нить. Но что, если пойти иным путем? Давно эта мысль крутилась. Надо бы проверить в деле». Дошел до шкафа с блокнотами, отыскал нужный, открыл, полистал старые заметки. Ага, вот оно! Металл – наилучший способ отразить печать на материальном уровне. Особенно обработанный металл с вкраплениями драгоценных камней. Достал еще одну папку и пролистал заметки по стародубовым, а конкретно по тому уникальному материалу, который сам по себе генерировал энергию. 100% повторения добиться не удалось. Если честно, я украл несколько грамм того металла, чтобы эксперименты ставить. При наличии образца, используя алхимию подобия, удалось добиться приблизительно 60% эффективности. Без образца выдавало 10%, да и то за счет сложнейших печатей. Я не огорчался. Сам по себе металл, способный генерировать энергию, сродни чуду. До сих пор не понимаю, как это возможно. По сути, энергия из ничего. С другой стороны, я же не знаю, откуда она вообще берется, а хотелось бы узнать. Вот создам поросль алхимиков-ученых, и пусть разбираются с этим. Единственное, что я обнаружил, при моем способе металл генерировал энергию до какого-то предела, после чего прекращал, вырабатывая свой ресурс. Опять же, с чем связано, я не знал. Чувствовал, что в этом скрыто что-то очень важное, какое-то фундаментальное открытие, но ощущения никак не помогали раскрыть эту тайну. «Ладно, пора уже наконец-то заняться делом. Единственное, сходил перед этим в гараж, где взял банку краски. Осталось после ремонта. Вернулся, взял обработанный заранее брусок металла, распылил его, смешал с краской, сделал несколько вариантов с разными пропорциями, выждал полчаса, занимаясь расчетами». Это время было нужно, чтобы краска и металл сцепились между собой. На физическом уровне изменений почти никаких не происходило, но на смысловом два разных объекта превращались в один, сливаясь. Распорол футболку и с помощью кисти нанес первый узор с минимальным содержанием металла в краске, следом второй, третий и так далее. Еще полчаса на то, чтобы подсохло и сцепилось. В идеале выждать сутки, но это слишком расточительно. Для опыта хватит и этого. Результат получился приблизительно такой, какой я и ожидал увидеть. Рисунки печати с максимальной концентрацией металла сработали, но раза в два хуже, чем полноценные металлические болванки. Что ж, с этим уже можно работать. Любой результат – это победа, пусть в данном случае маленькая. А еще любой результат можно улучшить. Главное, я нашел способ, как расширить свои возможности. Дальше остается методичное наращивание мощи. «Эдгард!» – голос Кати звенел от неподдельного возмущения. «Тише, тише, я куплю тебе новые!» «Ты что, покрасил мое платье?» «Ох, кажется, я немного увлекся». Через пару дней Родион передал обновленное досье, где описывалось все, что удалось узнать про того странного типа. Прозвище у него, конечно, говорящее. К сожалению, никаких ответов я не получил. Однозначный бандит, подручный капитана, которого использовали в особых делах и старались не светить. По описаниям очевидцев, он и правда владел холодом. Мог заморозить насмерть, понизить температуру вокруг себя. На этом подробности заканчивались. Кто он и откуда, узнать не удалось. Негусто. Я сам узнал чуть ли не больше, например, то, что он еще и тело усиливал. К сожалению, так как сам Холодный мертв, а капитан единственный, кто знал о нем что-то большее, я потерял возможность проникнуть в тайну этого человека. И Сида, будь она неладна, уж не знаю, что она хотела продемонстрировать, устранив капитана, но сейчас я чувствовал раздражение, думая об этой женщине. Попросил Родиона также разузнать о всех тех, кто имеет схожие способности». Еще с помощью Кати наведался в те леса, где обитают морозные волки. Нашел одного. Насоздавал печати вокруг, но ничего, волк никак не смог их разрушить. Расстроенный, отпустил зверя, и тот свалил от странных людей подальше. Кажется, я ему невольно психологическую травму обеспечил. Не забыл взять консультацию по поводу обеспечения службы безопасности. Для этого встретился с Родионом у него на работе, когда он обедал. Вопрос сложный ответил он, черпая с уплошкой, когда я озвучил запрос. «Эдгард, вы же понимаете, что я не могу раскрыть детали относительно того, как именно обеспечивается безопасность князя. Мне хватит и общей концепции. Вы, парень, не глупый. Думаю, общую концепцию и сами понимаете. Но так и быть, кое-что подскажу вам. Идеальной защиты не существует. Странно это слышать. Мне казалось, что при вашей должности должна быть совсем другая позиция». «Ничего странного. Защиту можно рассматривать на разных уровнях – физическом, людском, технологическом. Но не стоит забывать про психологию. Гордыня – одна из самых больших уязвимостей. Будьте уверены, если страдаете этим пороком, враги вас обязательно подловят. Меня подловили». «Вы подвержены гордыне?» «Мы все ей подвержены», – пожал он плечами. Когда полностью от нее избавитесь, станете святым. Пока этого не случилось, могу рекомендовать честно признавать свои слабости. Если же хотите совет по организации обороны, запомните важный принцип. Это всегда работа с вероятностями. Наличие блокираторов снижает вероятность того, что ходаки до вас доберутся. Также это снижает шансы на то, что к вам в дом забросят бомбу. Хорошая защита – это та, которая усложняет врагам доступ к вам. Отличная защита – это когда вероятности на вашей стороне. Мы еще некоторое время поговорили, и я отправился домой. Идея мне была ясна, но жизнь от этого проще не стала. В этом сложном мире отсутствовали простые решения, а жаль. После этого разговора связался с Нино, попросил ее подумать, где найти подходящих специалистов, которые займутся вопросом. К девушке я обратился не просто так. Во-первых, она имела военную подготовку. Во-вторых, регулярно появлялась на всяких стрельбищах. А значит, и с людьми нужными могла быть знакома. В любом случае, попытка не пытка». Нина обещала подумать и сделать, что сможет. Если повезет, выстрелит, если нет, ну и ладно, как-то иначе, вопрос решу. Чтоб уж жизнь совсем медом не казалась, встретился и с Сергеем Смирновым, моим помощником. Он сейчас занимался разгребанием последствий взрыва. Изначально с ним встретились, чтобы я подписал бумаги, выплаты, ремонтные работы, восстановление и все прочие моменты. Как разобрались с этой частью, попросил его найти тех, кто разбирается в строительстве городов. «Ты город собрался строить?» – удивился парень. «Пока нет. Хочу изучить вопрос. Но, если подумать, надо на архитектурный идти. Там вроде есть факультет градостроения. Вот и сходишь. Сделаю. Насколько срочно надо? Время терпит. Основное дело, кивнул я на подписанные бумаги, остается тем же. Хорошо». С Катей тоже поговорил на эту тему, но в другом разрезе. Спросил, какие города ей больше всего нравятся. Вышла задушевная беседа, в которой я мысленно сделал себе пометки наведаться в упомянутые пункты, чтобы вдохновиться. Пока болтали, в голове зрела мысль, что если я не чувствую себя в безопасности в столице, то надо закладывать город так, чтобы в любой точке быть защищенным. Я был и смирился с тем, что тема холодного и разрушения печати не получит продолжения, но внезапно дала себе знать Марк Горвард. Не сам, а Родион передал, что у мужчины есть информация, и он готов ею поделиться. Договорились встретиться. Приехал он ко мне домой на следующий день, на такси. Катя на работе пропадала, так что я один был. «Не боитесь так свободно появляться здесь?» – спросил я, когда провел мужчину на веранду. Там стояли кресла, в которые мы и уселись. «Думается мне, рядом с вами, мистер Эдгард, гораздо безопаснее, чем где-либо». «Безопаснее для меня, но не для тех, кто рядом». «По крайней мере, не в случае посторонних людей». «После всего того, что я узнал про вас», — покачал он головой. «Думаю, меня защитите, если не вы, то служба безопасности князя. А когда наши дела закончатся, они обещали помочь мне покинуть страну и доставить до любой точки мира». «Может, вы что-то хотите? Чай, кофе? Хочу. Отомстить. А из напитков? Воздержусь». «Я смотрел на этого мужчину и не мог определить, к какому типу он относится. Черная кожа на фоне белой рубашки смотрелась вызывающе. Не похож он на того, кто скрывается. Неплохо одетый, даже стильный. Сидит расслабленно, нет затравленного взгляда. Наверняка то, что он сюда пришел, является частью какой-нибудь спецоперации. Кто-нибудь за ним попытается проследить, а люди Родиона тут как тут». «Мне передали, что вам что-то известно о людях, чьи особенности имеет выраженный окрас. Почему вас так это интересует, Эдгард?» Я смотрел в его внимательные глаза и старался понять, что им движет. «Кто он такой на самом деле?» «Потому что я столкнулся с одним таким. Бесы, ходаки – это угрозы известные, но подобные тому, кто умеет создавать холод вокруг себя, это что-то новенькое. Почему же?» Улыбнулся одними губами Марк. «История знает подобные примеры?» «Знает, но их часто относят к мифам и выдумкам, в лучшем случае к уникальным мутациям». «Кто относит?» «Ваши ученые?» «Если так, то вы зря платите им деньги», с легким вызовом сказал он. «На моей родине это не считается чем-то удивительным». «Да», приподнял я бровь. «А напомните, откуда вы прибыли?» «Африка». На этот раз улыбка была совсем иной. Этот человек улыбался, зная, как отнесутся к его родине. Отсталый материк. Вот как. Ну да, в европейских кругах Россия тоже считалась отсталой. Так что не от того он ждет предубеждений. «Считается, что английские острова являются сосредоточением цивилизации. Как по мне, они всего лишь удачливые грабители и убийцы», — продолжил Марк. «Допустим, как ваше отношение к островам связано с тем, что мне интересно?» «Я могу вам рассказать про тех, кого ищете», — поджал он губы. «А могу дать развернутый ответ. Что выбираете? Сегодня я никуда не спешу». Марк подался вперед, выглядя немного диковато. Его глаза блестели, а тело исходяло. Лжар. «Мой народ называет это силой зверя. Те, кто соприкоснулся с нею, становятся бесами или ходаками. Это вам хорошо известно, как и всему остальному миру. А те, кто зашли дальше по этому пути, обретают не только общую силу зверя, но и некоторые его особенности. Твердую кожу, хорошее зрение или холод, огонь и другие стихии. Стихии силы природы». Походило на обывательское объяснение, далекое от научного. «С другой стороны, кто сказал, что в данном вопросе наука будет точнее, чем концентрированный жизненный опыт?» «Хорошо, я понял. Для вашего народа это не является чем-то необычным. Но меня интересуют прикладные вещи». «Знаете ли вы кого-то, кто обладает подобным талантом? Или у вас на родине каждый второй такой? Может, и сами что-то продемонстрируете?» Спросил я с затаённой надеждой, где-то внутри догадываясь, что нет, не продемонстрирует. «Это редкий дар, но я знаю, у кого он есть. Могу вас провести к нему?» Блеск в глазах усилился. Он выглядел, как дикий зверь, готовящийся к прыжку. «Конечно же, не просто так!» Криво улыбнулся я. «У меня есть цена!» Медленно кивнул он, не отводя взгляда. «Какая же? Наши цели совпадают. Я действительно знаю того, кто вам нужен. Дело в том, что мне он нужен тоже. Желательно в мертвом виде». «Мне от мертвеца толку не будет». «Я не сильно расстроюсь, если вы перед его смертью поговорите с ним». Марк откинулся на спинку кресла. Его жаркий тон сменился прохладой. «Дайте угадаю, этот человек плохой. Если бы я задался целью назвать кого-то абсолютным злом, то включил бы его в этот список». Я удержал при себе слова о том, как же так вышло, что столь продвинутый дар имеется у плохого человека. Марк может говорить что угодно, но я не верю, что у них толпы одаренных бегают. Скорее всего, статистика такая же, как и у нас, то есть удручающая, но проверить надо, на всякий случай. Тогда рассказывайте, сделки без подробностей быть не может. Разумеется, Эдгард, разумеется.